пережитому во время автомобильной катастрофы. Я физически чувствовал, как кончается моя жизнь коммуниста. Все оказалось вокруг лишенным смысла. Всего за несколько минут мир стал неузнаваемым. Примечание. Малинарш. Холодом веет от Кремля. Нью-Йорк. 1983 год. Страница 168.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 Этот лозунг на здании я помню с тех пор, как стал способен понимать окружающее. Однако прошло лишь семь месяцев со времени, когда эта надпись понемногу начала приобретать свой первоначальный смысл. «Всем студентам мира» издательство «Студент», 68 год, 23 августа. Цитата по изданию «Горбаневская», «Полдень», «Франкфурт»,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 То в чехословакии его трактовали буквально реабилитация слова оказалась настолько мощным оружием что позволяло деятелям пражской весны гордо заявлять опыт чсср оказал влияние на весь мир здесь произошло возрождение человека некий культурный ренесанс примечание интервью лебла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 не Александр Матросов, а бравый солдат Йозеф Швейк служил нации примером. Примечание. Маршал Гречко во время переговоров с чехословацкими руководителями воскликнул, все мы читали Швейка. Конец примечания. Вот что писали тогда об исторической роли Швейка. У Чехов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 в Советском Союзе разъединила их. Вторжение в Чехословакию превращало бурную полемику шестидесятых в тем, что упрощало позиции спорящих сторон. Общественно-политические дискуссии завершились войной, а значит и аргументы оценивались по законам военного времени. Что с того, что танком кому было стрелять, что единственным врагом советской армии оказался неуловимый противник западная культура.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 на только подоспевшая милиция спасла Рипса от самосуда толпы. Примечание. Авторы были свидетелями этого трагического инцидента 13 апреля 1969 года. Конец примечания. Прага поставила советскую интеллигенцию перед тяжелым выбором – родина или совесть. Ведь армия делится на дивизии и полки –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 но не решила проблемы как жить дальше. Еще в марте 68, за четыре месяца до вторжения вера в возможность общего дела исправляющего плохих и улучшающего хороших была продекламирована одним из самых последовательных шестидесятников Василием Ваилием Его затоваренная бочка тара, умный и тонкий гим шестм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 танки в Праге не поколебали уверенность Дюренмата в том, что коммунизм — это предложение разумного устройства мира, предложение изменить мир на разумной основе. И противоречие между реальностью и идеалом его не смущали. Сопротивление советской оккупации парадоксальным образом отождествляло коммунизм с культурой.